Массаж при заболеваниях женских половых органов Массаж применяют при нарушении менструального цикла, при болезненных менструациях, при аминореи и гипономенореи, после аднексита и эндометрита, при жалобах во время беременности и после родов, в климактерическом периоде. Соединительно-тканные зоны при этих заболеваниях могут быть обнаружены в области крестца, по краю крестца, по подвздошному гребню, в области большого вертела с обеих сторон, в области подягодичной складки, по краю большой ягодичной мышцы, в области большеберцового тракта, в нижней части живота, ниже паховой области, в области медиальной поверхности верхней трети бедра, в области портняжной мышцы. Часто напряжены периферические зоны нижних конечностей. При дисменореи пациенты предъявляют жалобы на сильные боли в области крестца до менструации и во время нее в первые дни. Это часто сопровождается спастическими запорами. Зоны соединительных тканей ярко выражены. Массаж начинают за 14 дней до начала менструации. На первой неделе массаж делают три раза, на второй неделе ежедневно. Массаж снимает болезненность при менструациях. После менструации массаж в первую неделю делают два раза, во вторую неделю ежедневно. При гипоменореи и аменореи зоны соединительных тканей слабо выражены. При вторичной аменореи заметна гладкая поверхность в области крестца. В этих случаях На массаж реагирует маленький поясничный треугольник с двух сторон, генитальная зона номер один, задний край большого вертела. При задержке менструации массаж делают ежедневно в указанных местах. Если все же менструация не наступает, то делают 2-3 массажа, как при спастической дисменарии а затем два-три массажа на указанных местах если менструация началась то четырнадцатый пятнадцатый шестнадцатый день считая от начала проводимого массажа массируют указанные выше места и ожидают начала следующей менструации хороший результат получается при непродолжительной задержке Если менструация не приходит, то повторяют весь курс сначала. После аднексита зоны соединительных тканей ярко выражены. При этом женщины жалуются на тяжелые тупые головные боли. В таком случае обширный соединительно-тканный массаж может дать исключительно быстрые результаты. После операций на половых органах отмечается отечность в области суставов нижних конечностей на стопах, а не менее ноги усталые, тяжелые. После нескольких процедур массажа верхней части бедра и спины вегетативный тонус восстанавливается и улучшается функции нижних конечностей. Боли в крестце и спине обычно очень продолжительны и требуют большого числа процедур. При гипогалактии массаж дает хорошие результаты. В климактерическом периоде он также облегчает состояние больной, особенно при болях в крестце. Хорошие результаты дает массаж при болях в ногах при расстройстве функции пищеварительного тракта, при жалобах на боли в области сердца, головные боли, бессонницу, а не менее в конечностях. Часто после соединительно-тканного массажа усиливаются приливы, при этом лучше применять другое лечение. В климактерическом периоде у женщин часто наблюдается депрессия, из которой больную также можно вывести соединительно-тканным массажем.